Наша планета Земля давным-давно была кипящим супом. Бабушка и Надька говорили о камнях. «Петра Петровна, вы в прошлый раз обещали рассказать, как появились камни», — произнес звонкий голосок Надьки. «Это же так интересно». «Что ж, расскажу», — ответила бабушка Петра. Миллиард лет назад наша планета клокотала, как кипящий суп. Ревели вулканы, без извергая лаву и магму. Было темно от пепла». С небес постоянно сыпались молнии. Море безостановочно штормило. Так зарождалась Земля. «Не хотела бы я в тот момент жить на нашей планете», — воскликнула Надька. «Камни в том жутком хаосе появились следующими путями», — продолжала бабушка. «Одни зародились в глубоких недрах Земли из магмы, поэтому их называют магматическими. Другие возникли в результате перерождения одних пород в другие. Это метаморфические камни» еще бывают камни осадочного происхождения. Древние растения, животные, минеральные соли выпадали в осадок, перемешивались, спрессовывались, превращались в монолитные плиты осадочных пород. А еще есть камни, метеоритные осколки. Они попали на Землю из космоса. Не скрою, я слушал бабушку с интересом, представляя древнюю планету со всеми ее выкрутасами. Поэтому и не ушел в свою комнату, когда Натька и бабушка Продолжили каменные темы. Оказывается, ученые легко определяют возраст камней, многим из них около двух миллиардов лет. Камни можно называть минералами, и наоборот. Грубой ошибки в этом не будет. В переводе с латинского слово «минерал» означает «руда», и на сегодняшний день известны более пяти тысяч разновидностей изученных минералов. Самый распространенный на Земле минерал называется бриджмонет, Он занимает около половины объема планеты но залегает на глубине в 700-800 километров, поэтому добраться до него невозможно. Еще бабушка поведала, что камни не только слышат и понимают речь окружающих, но и дышат. Французские ученые провели эксперименты с камнями и пришли к выводу. На один вдох у них уходит от трех дней до двух недель. И еще у камней есть пульс. Обнаружить его можно только с помощью очень чувствительной аппаратуры. Каждый удар каменного сердца длится около суток. Вскоре Натька вышла из комнаты бабушки. Я только-только успел вскочить на ноги, так что гостья не заподозрила, что я просидел под дверью почти час. — Амфолодий не появлялся? — спросила Натька и взяла коробку из моих рук. — Нет, но шуршал как подорванный, — буркнул я. — Ты чего у моей бабушки столько сидела? — Петя, я на лето взяла задание. — Должна подготовить доклад о камнях нашей местности. Вот мы с твоей бабушкой и изучаем минералогию. — Важно, — пояснила Натька. «Минералы, камни, это же скукота!» — зевнул я. «Сам ты скукота! Это самое интересное, что мне встречалось в жизни!» — воскликнула Надька. «Ладно, пойду. Может, завтра увидимся?» И она убежала.